35. -е. Ярким примером эволюции будет эволюция пространственных тел, не останавливающиеся ни на минуту. Под пространственными телами в данном случае подразумеваем тонкие образования из невидимой материи вещества стихий. Стихийные образования постоянно растут и увеличиваются в пространстве в степени напряжении и величине Достигая определённой степени напряжённости, вызывают соответствующие плотные явления. Всё, что когда-либо брошено мыслью в пространство, растёт. Эти наросты на ауре планеты, в случае отрицательных, тёмных образований губительны и ужасны, как злокачественные опухоли и язвы на теле планеты они, вызывая гангренный процесс воспаления. и заражая все пространство вокруг, они являются очагами и рассадниками зла, разложения, разрушения и смерти. В буквальном смысле отмирает кора планеты под их смертоносным ядовитым дыханием, ибо они пульсируют темными энергиями своими, излучая убийственные ядовитые газы, разлагающие вещества материи. Вокруг некоторых химических заводов раститность уничтожена газами. Также уничтожается не только всё живое, но даже разлагается неорганической материи под действием пространственного яда коричневого газытьмы. Чудовищный и страшный порождение человеческий, аккумулированный в пространстве и растущий в отрицательной силе своей. Это и есть следствие многовекового посева зла. Ему натеск стихийные должно встретить просветлённое сознание, поднявшееся на высшую ступень эволюции и победить, то есть нейтрализовать. Я победил мир, встретив страшную волну зла, обрушившуюся на меня, но не имевшую во мне ничего, потому и победил. Так и ныне сознание человеческое должно победить А что же в том случае, если сознание не просветилось, если не поднялись над тем, что было раньше? Тогда не минуем чудовищный взрыв и гибель всех, кто окажется в его орбите. Опасность не миновала, ибо сознание человеческое еще не на высоте, и уже не от нас, а от людей зависит участь планеты. Примут свет, спасены будут. Не примут — погибнут. Следствия порождённые должны быть искуплены, то есть нейтрализованы. Энергии тьмы нейтрализуются энергиями света. Энергии света, сознаниями человеческими порождаемые, должны быть собраны в достаточном количестве, чтобы противостоять силам разрушения. Хозяины земли нет. На посеянное им зло существует и набухает в силе своей приблагосклонным и деятельному части едва многих сознаний. Неуравновесие природы не хороший признак. Оно усиливается. Лучи бессильны, если встречают тупое противодействие. Будучи усилены, вызовут не просветление и гармонию, а разрушение, ибо нет соответствия. Приемлемости нет в сознаниях человеческих. Ауры зла отталкивают лучи. Формула «просите и дастся вам» есть символ приемлемости или возможности принятия сознанием энергии высших для того, чтобы они могли явить в данном человеке силу свою, хотя бы для его исцеления. Принцип этот неизбежен во всём, что касается ассимиляции высших энергий. Без наличия соответствия, неприятия и взрыв могут быть уничтожены и будут уничтожены. Яры и оставшиеся на стреле зла, но для принятия огненных, возрождающих и несущих спасение энергий нужно массовое соответствие сознаний. Бесцелен приход, если отвергнуться все. Вот в этом-то главная трудность. Нельзя сознание насильно обратить к свету, нужно, чтобы обратилось само. Бессилен луч перед глухой стеной невежества и отрицания. Страшно отрицание тем, что непроницаемо для лучей света. без силен учитель перед коллективной волей всего человечества, если оно избирает пути зла и разрушения. Ставка на лучших и приемлющих. Пусть они плохи не совершенны, но если принимают основы эволюции, то не тем самым же в рядах защитников нового мира и помощников моих. Основы эволюции приняты страной новой На нее надежда, в ней все спасение и человечество. Не на то надо смотреть, что хорошо или плохо, кто хорош или плохо, а на то, что основы утверждения нового мира закладываются прочно. Женщина освобождена, возвеличен труд, утверждено искусство, подняты массой к сознательному, общенародному участию в деле строительства и созидания. и братское сотрудничество народов стало реальностью. Защищён мир и создан противовес силам разрушения. Малое тонет в большом, ибо великое утверждается, несмотря ни на что. Борьба с силами зла ведётся в планетном масштабе. Ведущую роль любимой страны надо понять. Она плоть и защита малых угнетённых народов. Свет миру являет, сама боря за свет, творит новую жизнь по праву эволюции, лично и приносит в жертву общему благу, устремлена в будущее мощно, во имя его творит. С нею рука моя, в ней вся надежда на спасение, ей надо помочь.